Год 1909. Письмо 213. Эльмеру Моду. 1909 год. Января 23. Ясная поляна. Пожалуйста, любезный Мод, передайте бирмингамским студентам мою благодарность за их намерение воспроизвести мою комедию. Примечание первое. Благодарю их потому, что приписываю их выбор недостоинству достоинству комедии, а их доброму расположению ко мне и моим взглядам. А это меня всегда трогает и радует. Дружески жму вашу руку и прошу передать мой привет вашей жене, свояченице и Шанкс. Примечание со второго по четвертое. Лев Толстой. Примечание первое. В письме 30 января по новому стилю из Челмсфорда, Англия, Мод просил Толстого написать... Несколько приветственных слов студентам Бирмингамского университета, которые хотят поставить комедию «Плоды просвещения» в переводе его и «Эль-Я-Мод». Второе. Жена эль -Я мод Третье. Свояченица М. я шанкс сестра жены Мода, подруга Татьяны Львовны Сухотиной, по школе живописи, воянеизучество в Москве. И четвертое. Шанкс, мать Эль-Я и М.Я. я шанкс Конец примечаний. Страница 657.